Глава 6. Тайны петербургских окраин. Спасение Василия Джугашвили. После полученной от сестры информации мы с Никитой сразу развернули бурную деятельность. Нужно было как можно скорее определить, куда могли увести Васю. Я предполагаю, что Сосо кому-то серьезно наступил на пятки своей бурной деятельностью, а самым плохим развитием событий будет, если каким-то образом... Кураторы англичан, которых мы недавно пощипали, вышли на наш след и, проанализировав случившееся с их подопечными группами, сумели таким образом выйти на Иосифа. «Зачем только похищать ребенка? Я совсем не понимаю. Ведь сейчас проще простого перехватить самого Жугашвили где-то в городе. Он вполне свободно передвигается между производством университетом, да и другими местами. И для того, чтобы его спеленать, как говорится, много ума не надо». Есть еще один вариант, что какие-то конкуренты нашего предприятия решили свести счеты с непомерно активным грузином, ведь за последние годы Иосиф занял на заводе ключевую управляющую роль, несмотря на то, что не занимался непосредственно инженерной деятельностью. Он активно внедрял и опробировал, можно сказать, новые технологии управления, которые, в свою очередь, положительно влияли на эффективность работы предприятия в целом. Его подходы, так или иначе, привлекли немало специалистов, ну и, конечно же, не смогли остаться незамеченными конкурентами. И даже несмотря на то, что прямой агитацией, так называемой «хэнд-хантингом», никто и не думал заниматься, переманивая нужных специалистов с других предприятий, они сами, видя, слыша и наблюдая за тем, что происходило на заводе Кулагина, стремились туда тонким, но несекаемым потоком. Сусо с Андреем Феликсом, Сидели и прорабатывали план действий, для которого, собственно, Дежинского и привезли из Кайгородского на его съемной квартире в том самом доходном доме. Как только появилась информация от Машки, Леха сразу направился к ним и поймал пролетку и рванул на Самсоневский проспект 23. «Иосиф, Андрей, привет!» «Здравствуй, Леш! Какими судьбами?» Открыл дверь Андрей Феликс. «Вот что, беда случилась. Поехали в Швалово». «По дороге все расскажу», — сказал Лёха. «Что случилось?» Добавив нотки грузинского акцента в свой голос, спросил Иосиф. «Машка прибежала. Какие-то ублюдки выкрали Васю». «Как выкрали?» «Как, черт возьми, это могло случиться?» Резко сменив интонацию, вспылил Сосо. «Сейчас не до паники. Илья и Никита уже пытаются разобраться в ситуации. Мы обязательно его найдем, Иосиф. А пока поехали» женские Джугашвили быстро собрались и выбежали с Лёхой из парадной, быстро поймав пролетку, которая на всех парах помчалась Шувалова. Мы с Никитой уже находились в доме сестры и пытались разобраться в деталях. Я разговаривал с ней, а брат опрашивал свидетелей, которые потенциально могли видеть приезжавшего. Прошло всего лишь полтора часа с того момента, как Васю увезли из дома Иосифа и Машки. Время утекало, как вода сквозь пальцы. «Нужно было срочно предпринимать действия по поиску, ведь с каждым часом найти ребенка будет все сложнее и сложнее». Я, со слов Машки, набросал портрет похитителя. Его пролетку, к сожалению, она толком не разглядела. И, предположительно, на козлах сидел подельник, который ждал нужного момента, чтобы свалить из Шувалова, сомневаясь, что похитители для такого дела использовали бы обычный наемный экипаж. И тут Никите улыбнулась удача. Он встретил соседа, живущего через один дом напротив Машки. Так уж вышло, что Ярцев и Накитий Львович видел весь процесс, как мальчика посадили на заднее сиденье и как экипаж спокойно проехал мимо него. Но ему даже в голову в тот момент не пришло, что фактически это были похитители ребенка и что прямо у него на глазах совершается преступление. К счастью, со мной военный обладал отличной памятью. Сумел описать пролетку с возничьем, который ожидал похитителя на облучке. Сказать, что транспорт чем-то выдающимся отличался от сотен других, колесящих по улицам столицы Российской империи, нельзя. Вполне обычная пролетка, которую сложно каким-либо образом идентифицировать среди множества таких же. Но вот с лошадьми нам повезло. Сосед оказался заядлым лошадником и сходу примечал, а главное, мог различать одну лошадь от другой по незначительным признакам. Здесь, как он и сказал, одна из лошадей немного прихрамывала, и именно у нее на шкуре было два белых яблока, пятна, которые нечасто встречаются у такой породы. Обе лошади были рыжие, у второй присутствовала звездочка на лбу и белые носки на ногах. «Это уже что-то», — подумал я, анализируя полученную Никите информацию. Надеюсь, эти признаки помогут определить конкретную пролетку среди множества других на улицах Петербурга. Мы не стали ждать появления Осифа и Феликса. а Осев на свою пролетку, отправились на выезд из Шувалова, по дороге достаточно часто останавливаясь и расспрашивая встречных прохожих, видели ли они транспортное средство, которое искали мы. Конечно же, мы могли отправиться на автомобиле, но поразмыслив, пришли к выводу, что это не самая хорошая идея. Если похитители знают о нас больше, чем хотелось бы, то автомобиль станет для них сигналом. К тому же в это время он привлекал к себе множество ненужного нам внимания. Уже на выезде из Шувалова мы встретили двух кумушек, которые беседовали друг с другом недалеко от дороги. Там стояла лавочка, где соседи часто собирались, чтобы обсудить новости и иногда почитать газеты. Мария Степановна, живущая не так далеко от нас, сразу описала то, что мы искали, и подтвердила — Она видела, как пролетка выезжала из Шувала в сторону Петербурга. Не тратя больше времени, мы с Никитой направились по ее следам. В итоге, двигаясь по направлению к столице, по дороге встретили каких-то рабочих, ремонтирующих непонятный сарай на обочине. Я остановился и уточнил у них, и оказалось, один из работяг отчетливо видел, как описанная нами пролетка с примечательными лошадьми пролетела в сторону города, но буквально через пару километров от этого места свернула налево. Я вспомнил, что там действительно было ответвление, ведущее к озеркам. Ну что ж, отлично, нам, невероятно, повезло. Я подумал, что эти ублюдки совсем не заботились о конспирации, и еще больше повезло с тем фактом, что похитители не въехали в город, ведь найти их в Питере даже с такими приметами, что у нас есть, было бы чрезвычайно трудно. Поблагодарив работяг и сунув одному из них мелкую монету, мы с Никитой рванули дальше. Леха Сосо и Андрей Феликс были в это время уже на подъезде, и буквально минут через 20 они нас должны нагнать. Правда, на их пролетке был возничий, которого они припахали, выезжая из Петербурга. Вероятно, Иосиф сейчас ломает голову, каким образом Леха настолько хорошо информирован о происходящем и как он ориентируется, ведь никакой прямой связи у нас нет. Конечно же, мы не посвящали Жугашвили в тайну нашего перемещения, но по ощущениям он догадывался, что мы храним какую-то тайну. И, видимо, для себя тут принял решение, что настойчиво пытать нас о ней совершенно не стоит. И если все так, то, надо сказать, правильно сделал. Спустя некоторое время дорога привела нас к озеркам. Это популярная дачная местность, известная своими озерами и загородной жизнью, которую любит петербургская знать. Эти места были популярны среди петербуржцев как загородные дачи и славились своей природной красотой и удобным расположением относительно города. Особенно после прокладки железнодорожной линии в 1894 году дачные массивы стали активно расширяться вдоль Суздальских озер и Выборгского шоссе. Суздальские же озера служили естественной границей этим местностям. Первые два озера находились в озерках, но ну, третье уже в нашем Шувалове. К этому моменту, как мы добрались до зерков, Леха с наемным экипажем догнал нас, и парни пересели в нашу пролетку, отпустив своего возничего. Никита продолжал сидеть на козлах, к нему туда же запрыгнул и Андрей. Андрей, Феликс, все никак не могу настоящее имя Джирджинского выбросить из своей головы, но как-то надо перестраиваться, иначе в один прекрасный момент мы можем засыпаться на такой банальной истории. Так вот, Андрей с Никитой... «Правили в сторону озерков, а мы с усою Лехой сидели намерно покачивающихся, а порой и подпрыгивающих на кочках сиденьях. Подъехали к дачному массиву, стали медленно катиться вдоль дороги. Встретив мужчину в годах к какой-то простой одежде, по-видимому, это был один из обслуживающего персонала многочисленных дачных поселков, может быть, дворник или садовник, я обратился к нему. «Здравствуйте, дяденька!» — сказал я ему. «Добрый день, молодой человек!» Учтиво поклонившись, ответил тот. Я достал из кармана гривенник и показал ему. Глаза мужика тут же блеснули. «Чем могу быть полезен?» — спросил он любезно. «Знаете, буквально час назад в озерки въехала пролетка. Дальше я описал характерные особенности, которые мы запомнили со слов соседа, еще будучи в Шувалово». На этом информации было вполне достаточно. Мужик улыбнулся, понимая, что гривенник свой он уже заработал, и с широкой улыбкой сказал, «Так-то и это. Это же подручный промышленника Александра Самсоновича Белохватского, Тимофей Зорин. Он там, его дом находится, предпоследний по улице». «Он заехал, да и ворота, а забор-то у них плотный, ничего не видать», — ответил он с деревенским акцентом. «Ну что ж, держи, старик», — сказал ему, протягивая монету. Он еще раз раскланился и удалился. Дом Белохватского оказался достаточно большим, в отличие от других строений в озерках, Выглядел довольно монументально. Это было двухэтажное кирпичное строение, красиво оштукатуренное и выкрашенное в светло-бело-бежевые тона. Фасад украшало большое количество лепнины. Видимо, денег на свою дачу промышленник совсем не пожалел. Старик был прав, забор у него был отличный, деревянный, но сделан очень добротно, так что даже щель, через которую можно было бы глянуть на территорию двора, нам удалось найти только спустя некоторое время. После того, как удалось заглянуть внутрь, мы убедились в том, что прибыли по правильному адресу. Невдалеке от дома находился сарай. Видимо, это была конюшня, около которой стояла та самая пролетка с приметными лошадками. Сам экипаж был пуст, а возле коней крутился какой-то мужичок. Видать, это конюх, что обихаживает у животных после поездки. Больше на территории двора людей не наблюдалось, разве что заметили будку, возле которой крутились на привязи два больших пса. Нужно было принимать решение, что же делать дальше. Иосиф, обычно сдержанный, осторожный расчетливый, как будто сбесился. Видимо, эти ублюдки выпустили его демона наружу. Я даже забеспокоился в этот момент, что прямо сейчас он начнет вытворять какую-нибудь дичь и тем самым навредит общим будущим планам. Ведь если мы проникнем на территорию дома как есть, нас однозначно могут привлечь к ответственности. И еще совсем не факт, что потерпевшие страной в деле признают именно нас. Это мы уверены в наличии Васьки на территории дома. Но если здесь появятся хранители правопорядка, то вполне возможно, что именно нас обвинят во всех тяжких грехах. Поэтому я решил, что необходимо притормозить нашего грузина. Сосо, возьми себе в руки. Мы, к сожалению, не можем вот так вот просто среди бела дня ворваться в дом к на глазах у всех. Точнее, сделать мы это, конечно, можем, но тогда есть шанс, что после этого нам придется бросать все наши начинания и спешно удирать из столицы. Ты этого хочешь? Нет, Илья. Подскажи, как сделать лучше? Гнев переполняет меня. Я не знаю, мне хочется разорвать на части этих подонков» осмелившихся поднять руку на мою семью. «Делаем так», — сказал я. Леха с Никитой остаются здесь и наблюдают со стороны. Мы же с вами сейчас отправимся в Шувалово. Операцию по освобождению Васи будем проводить ночью. Если эти подонки решились на похищение ребенка, значит, им что-то нужно от тебя либо от нас. Я предполагаю, что они хотят...» захапать наше предприятие, которое в последнее время изрядно нашумело по всей столице и не только. Не знаю, как они связали тебя с Кулагином, он же был твоим опекуном до совершеннолетия, а значит, через тебя собрались воздействовать и на Кузьмича, но пока это только догадки». «Хорошо. Немного недовольно, что прямо сейчас мы не пошли рвать на части этих ублюдков», — сказал Иосиф. «Мы сели в пролетку и покатили на выезд из Озерков». А Никита с легкой остались на месте. Решили сразу доехать до Шувалова и подготовиться к ночной операции. все таки хорошо, что не стали рубить сгоряча и принимать скоропалительных решений. Ведь вполне можно было засыпаться на такой истории и в одночасье потерять все то, что строили долгие годы. Иосиф, конечно, очень-очень сильно нервничал. Это было заметно. Поэтому, добравшись до нашего дома, я накапал ему 50 граммов для успокоения. Он проглотил горячительное, кажется, даже не заметив его. Тут в дом ворвалась Машка с расспросами и бросилась к мужу в объятия с рыданиями. Мама, которая все это время находилась рядом, была тоже напряжена и расстроена. Но, слава богу, хоть одна женщина умудрялась сохранять самообладание. И в итоге жестами я попросил ее чем-нибудь занять сестру, после чего мы смогли спокойно обсудить план ночной работы и все подготовить. С собой брали наш стандартный комплект, который заранее был приготовлен для подобных случаев. Андрея и Феликса поначалу не хотели брать с собой, но он настойчиво просился поучаствовать, поэтому было решено, что он будет наблюдать за домом со стороны улицы вместе с Лехой, А в случае появления какой-то угрозы или срыва мероприятия, они должны были подать знак. В это время Леха с Никитой наблюдали за происходящим вокруг дома Белохватского. Да ничего, собственно, там и не происходило. Разве что примерно через пару часов прикатил какой-то экипаж, из которого, видимо, в гости к промышленнику пришел важный господин в котелке. На вид иностранец. У меня сразу же в голове нарисовалась ассоциация с англичанами, которые потенциально могут гадить, как это прекрасно умеют делать в своей манере. И вот, наконец, настало время действовать. Пролетку мы не стали подгонять слишком близко к дому Белохватского. Раствориться в ночной темноте, увы, никак не получалось, поэтому мы не стали облачаться в наши черные костюмы, которые в таких случаях используем в ночное время. Конечно, белые ночи уже заканчивались, но, тем не менее, полная темнота так и не опускалась на озерки. Для этого нужно дождаться августа, видимо. Пока Никита с Лёхой наблюдали за домом Белохватского, еще им удалось обследовать территорию со всех сторон и обнаружить, что сзади есть неприметная, на первый взгляд, калитка, Она открывалась в сторону лесного массива. Для того, чтобы пробраться, нужно было пройти мимо нескольких участков. Леху и Феликса оставили на стрёме недалеко от центральной дороги в секрете. На тот случай, если промышленник решит прорваться и покинуть свой дом раньше того времени, когда мы сможем с ним по душам побеседовать. А мы втроем стали пробираться к той самой калитке. Она, конечно же, оказалась заперта изнутри на довольно-таки массивный деревянный засов. Но, предполагая нечто подобное, мы были готовы и взяли с собой кусок длинной жесткой проволоки. С ее помощью Никита достаточно быстро смог открыть калит. На территории двора, окруженного плотным высоким забором, было тихо. Не слышалось никакого шума. Единственное, что могло всполошить хозяев, — это собаки. Но, предвидя такой ненужный для нас вариант развития событий, мы заранее закинули обработанные, подготовленные для такого случая нгуент-химай препаратами куски мяса. Собачки сжевали и сытые лежали возле своей будки, посапывая. Никита перебежками добрался до конюшни, рядом с которой находился небольшой флигель. Предположительно, там могли находиться слуги промышленника. Необходимо вывести их из игры, желательно, не нанеся серьезных повреждений. Уж эти люди, скорее всего, в проделках своего хозяина не виноваты. Хотя, конечно, бывает по-разному. И утверждая, что они абсолютно непричастны, не приходится. Но так или иначе, проливать лишнюю кровь не входило в наши планы. Во флигельке были две комнаты, в которых спали люди. Прокравшись, Никита вырубил всех трех прямо в их кроватях кожной дубинкой, после чего хорошенько связал. Стали подбираться к дому, и были уже под его окнами, когда раздался скрип входной двери, и на улицу вышел крепкий мужчина, похожий по описанию на того самого Тимофея, выкрывшего Ваську из-под носа у сестренки. Как назло, в это время Никита находился под окном около центрального входа и никак не успел укрыться. И произошло то, чего всеми силами мы хотели избежать. Ублюдок увидел незнакомца в лице брата, на мгновение замер, прожигая того тяжелым взглядом.